Глава четвертая. Мамина помада, папины трусы. Утро встретило щебетанием птах, шумом пылесоса, доносившимся из какой-то дальней комнаты и пронзительно ярким лучом, бьющим прямо в глаза. «Твою ж маковку!» — забыла вчера вечером задернуть шторы. Попыталась отвернуться от ласкового солнышка, но стоило мне пошевелиться, как я почуяла неладное. Что-то тяжелое всем весом придавливало меня к матрацу. Дальнейшая инспекция показала, что что-то – это чужая рука и нога. И если руку я еще могла с себя спихнуть, то сдвинуть ногу оказалось совершенно непосильной задачей. В итоге, кое-как извернувшись, я умудрилась таки повернуться лицом к незнакомцу, совершенно неприлично прижимавшемуся к моему хрупкому тельцу. Повернувшись, уперлась носом в мужскую грудь, что примечательно обнаженную. «Прелесть! Только не говорите, что он голый!» Впрочем, многие мужчины спят только в штанах, ну или в трусах, так что паниковать рано. Тем более я-то точно одета, а значит, на девичью честь никто не покушался. Перевела взгляд выше, но все, что смогла рассмотреть, это лишь чисто выбритый подбородок. А вот лица было не разобрать. Но мне того и не понадобилось. Длинные пшеничные волосы, расплескавшиеся по подушке, с потрохами выдавали белобрысого феникса. И почему я не удивлена? Впрочем, кто же это еще мог быть? На ночь в моей комнате оставалось лишь одно существо. Но скажите, какого он ко мне в кровать забрался? Этот нахал пернатый, да еще под одеяло, да еще ножищу свою на меня закинул. Попыталась повторно скинуть с себя взорвавшуюся конечность. И да, на ощупь коленка оказалась голой. Впрочем, еще была надежда на трусы. Но их наличие я проверять как-то побоялась. Мало ли, на что я там наткнусь. А наткнусь, надо отметить, с очень большой вероятностью, так как на птице вчера вечером бельишка не наблюдалось. В общем, самостоятельно избавиться от тесного общества блондинистого гада не смогла. И что самое забавное, он на мои телодвижения никак не отреагировал. Пришлось идти на крайние меры. Рота подъем! гаркнуло в самое ухо Фениксу. Вот какова была бы реакция нормального человека? Я бы от такого крика наверняка подскочила бы на кровати или вообще с нее сверзилась. А этот лишь слегка поворочился и сполз пониже, при этом и не думая убирать с меня задней конечности. Открыл сонные глазки. Кстати, цвет глаз у него оказался очень интересным. Насыщенно синий, серебристыми искрами, в беспорядке разбросанными по радужке. И хотите, верьте, хотите, нет, но искры эти мерцали. Становясь то чуть ярче, то немного угасая. Я так и зависла, как завороженная, наблюдая за этим таинственным мерцанием ходу это гипноз», — вырвал меня из непонятного состояния все тот же блондин. Он попросту закрыл глаза, вновь закинул на меня руку, притягивая ближе, и ткнулся носом в висок, кажется, собираясь еще немного подремать. «Эй, друг, ты ничего не попутал?» «Не-а», — сонным голосом отозвался Феникс. «Ты такая тепленькая, мягонькая». «Я тебе не плюшевый медвежонок и не подушка, а ну убрал от меня свои заготовки!» Потребовала я и решительно толкнула мужика в грудь. Тот даже не пошевелился, лишь вздохнул и тихонько засопел мне в ухо. «Нет, но ну он в конец оборзел!» Я сказала, руки от меня убрал и ноги. Хотя сначала лучше ноги, тяжеловато как-то. «И вообще ты чего ко мне в кровать забрался?» Тебе в гнезде не спалось? Я не поместился, доверительно поведал мужчина. Меня твои проблемы не интересуют, а ну пусти, а не то! запнулась я, как-то сходу в голову ничего не пришло. А не то что? хитрюще улыбнулся этот засранец. Укушу! Наконец придумала страшную кару, и, не дожидаясь, пока он образумится. А что-то мне подсказывало, что если это и произойдет, то не скоро. Воткнула острые зубки ему в шею. Ну, куда дотянулась? Мужик заорал, причем заорал совсем не как мужик. И, о чудо, все-таки сверзился с кровати. А по протяжному вою я поняла, что он еще и хорошенько долбанулся. Надеюсь, это сотрясение. Тогда можно будет на пару-тройку дней сплавить его в больничку и спокойно отдохнуть в одиночестве. А можно в компании с стиликом или ноутом. И непременно здоровенным стаканом попкорна и газировки. М -м -м, мечтала я недолго. Ровно до того момента, как финик поднялся на ноги, представ передо мной во всей, так сказать, красе. И вот тут я поняла, что мечтаю о чем-то явно не о том. Да, надо будет все-таки купить мужику трусы. Вместе с мыслью о трусах пришла мысль о том, что я девушка приличная, и что до свадьбы приличным девушкам видеть такое не полагается. Ну, это со слов папочки, конечно же. Но, с другой стороны, просвещаться же тоже надо. Почему бы не сейчас? Тем более, что представилась такая восхитительная возможность. «Нравлюсь!» С довольной улыбкой осведомился Феникс, даже и не думая прикрыться. Хотя вполне мог, теми же волосами, к примеру. Они у него длиннющие. А еще в них запутались белые лебяжьи пушинки, почти неотличимые от цвета волос. Долго же придется вычесывать это чудо в перьях. Но фига с два я ему помогу. У него ведь ни стыда, ни совести так и стоит передо мной, еще бы покрутился для пущего эффекта. В одежде ты был симпатичнее, сходу обломала мужика. Кстати, напомни, купить тебе трусы, а то эта штука какая-то вроде как лишняя. И вообще, как я уже поняла, привлекательность мужчины повышается соразмерно количеству надетой на него одежды. В твоем случае так точно. От такого заявления пернатый малость ошалел. Он, наверное, ожидал, что я буду восхищаться, а тут такой облом». «С чего это? Да я... Я... Знаешь ли... Ты тощий!» – улыбнулась в ответ. «Не, задатки-то хорошие, судя по костяку, но сейчас ты реально худенький. В одежде это не особенно заметно, а вот без нее... Да еще и с этими распущенными длиннющими волосами. Прости, как мужик не котируешься. Ну, разве что на любителя». Синие глаза очень нехорошо прищурились, и он свистящим шепотом переспросил. «На любителя?» «В смысле на любительницу», – торопливо поправилась я и добавила. «Ты не до такой степени на девочку похож». Феникс обиженно глянул на меня, резко подался вперед, стащил с кровати пледик и обернул вокруг бедер. «Мне аж полегчало сразу все довольно прекрасного на сегодня». «Ну а что я еще могла сказать, если я впервые вижу голого мужика?» «То есть вживую впервые?» И на это никто не отменял, но сравнить считай нещим. с чем. «Короче, Аполлон недоделанный, пойди оденься, что ли», поспешила его выпроводить. «Там вон дверка, это гардеробная. Подбери себе что-нибудь, не стесняйся». На сей раз Феникс послушался и сразу последовал совету. Мужчина скрылся в гардеробной, а я откинулась на подушку и хорошенько потянулась. Надеюсь, ему подойдет что-нибудь из моих шмоток. Я, конечно, девушка миниатюрная, но и финик, насколько я успела рассмотреть, сам по себе довольно худенький. Не так, чтобы хилые, плечи-то по-мужски широкие, но мясца как-то не наросло. А может и наросло, но где-нибудь в другом месте. Я же филейную часть не рассматривала». Эх, все же стоило попросить его покрутиться. В общем, я лежала, думая о всякой ерунде, а часики тикали. Прошло пять минут, десять, 15 а блондин все не появлялся. Он что, в гардеробной заблудился? Или решил перемерить все мои шмотки? Короче, ожидание как-то затянулось, и я не удержалась. Решительно встала и пошла проведать Белобрысова. Как оказалось, к примерке Феникс и не приступал. Точнее, приступал, но примерял совсем не то, что требовалось. Мужчина сидел за моим туалетным столиком, все в том же пледе, обернутом вокруг бедер. И, вы не поверите, ковырялся в моих драгоценностях. Повсюду были разложены шкатулки, футлярчики, коробочки, все сплошь открытые. Оттуда свешивались золотые цепочки, жемчужные нити, крупные подвески. Вдоль зеркала был выложен целый ряд колечек, сережек и браслетиков. Косметика в беспорядке разбросана по столешнице. Но одним столом экспозиция побрякушек не ограничилась. Сам блондинчик с ног до головы обвешался бусами. Нацепил колечки, половина из которых налезли только до середины пальца. В ушах болтались длинные сережки с изумрудными камушками. «Надо же! Надо же! У него оба уха, оказывается, проколоты!» «Моднявый парень, только ободка с бантиком на блондинистой головушке для полноты образа не хватает». «Ну, здравствуй, модница!» Глубоко вздохнула и иронично склонила голову к плечу. «Вот же чудо в перьях! Лучше бы волосы вычесал!» «Я так понимаю, ты уже оделся. Так и пойдешь, да?» «Ой!» — только и смог выдать Феникс. «Я только примерил тут столько всего!» «А как этим пользоваться?» С интересом спросил пернатый, протягивая мне щёточку от туши. Сначала хотела отобрать такое детям не игрушка. А потом подумала, ну что я потеряю, если он накрасится. «Это для красоты. Могу продемонстрировать». Мила улыбнулась и, как ни в чём не бывало, приблизилась к мужчине. «Глазки прикрой». «Вы не поверите, но этот модник повёлся». Послушно прикрыл глаза и позволил накрасить один. Ресницы у Феникса были длинные, но светлые, как и волосы. Теперь представьте, каков был эффект, когда они вдруг стали черными. Вот и Феник был малость шокирован. Так и застыл, открыв рот широко распахнутыми глазищами, рассматривая себя в зеркале. «Еще вот это не помешает», – разошлась я и теперь уже взялась за помаду, насыщенно красную. Но тут Феникс, к сожалению, просек фишку. «Нет, губы не надо». «Я же не девица», — возмутился пернатый, отводя мою руку с уже открытой помадой. «А в зеркало ты давно смотрелся, а, не девица?» «Была б я мужиком, пригласила бы на свидание, вот точно. Ты, кстати, как к однополой любви относишься?» «Я вообще-то нормальной ориентации». Блондин вдруг порозовел. Но стеснение его длилось недолго, у него вдруг что-то щелкнуло. Он пакостно улыбнулся и смело заявил. «Могу хоть сейчас доказать». «Значит так, клептоман недоделанный», – тут же осадила мужика. «Не надо мне ничего доказывать». «Тем более такими темпами ты разве что до пометки «бисексуал» допрыгнешь. То, что ты мужик, нужно поступками доказывать, а не «эре», Тут я покраснела, передумала заканчивать фразу и сменила тему. «Короче, ты сейчас быстренько все это с себя снимаешь, уложишь как было и задвинешь ящичек. А то я и впрямь усомнюсь в твоей ориентации». И гордо вскинув подбородок, развернулась на выход, но уже в дверях добавила. «На все про все тебе десять минут, я засекла». «Ну, десять минут ему не хватило, сборы заняли все двадцать». «Да, терпение мне не занимать, но минуты ожидания того стоили». Когда он вышел, я поняла, что спектакль с бижутерией – ничто по сравнению с затеей с переодеванием. На финике была надета моя огромная, но это для меня она огромная, а у него еле-еле пупок прикрывает, розовая футболка с мордочкой Хлоу Китти на груди. А внизу? Да, она самая юбка, летняя белая с рюшами». И длинные блондинистые волосы, рассыпанные по плечам. И один накрашенный глаз. Одним словом, красавец. В следующие несколько минут я, уткнувшись носом в подушку, давилась смехом и слезами, не в силах остановиться. «Это ж надо было так вырядиться, ладно, хорошо, хоть юбка длинная. А то пришлось бы еще на волосатые ноги любоваться». А вот шевелюрку, наоборот, стоило бы обкорнать, хотя, блин, жалко». «Ничего другого не подошло», будто, прочитав мои мысли, досадливо произнес Фрайо. «У тебя размер, как у карлика». «Ну, спасибо», — обласкал. «Я миниатюрная и горжусь этим», — вскинула голову с весельем, оглядывая этого начинающего метросексуала. «Не, в таком виде тебе на люди нельзя». «Я буду очень тебе благодарен, если ты перестанешь так себя вести». Его голос был тих и серьезен, а в глазах нехорошо блеснули серебряные искры. «Вся эта ситуация, от перевоплощения до вашего странного мира и тебя в нем, не доставляет мне ни малейшего удовольствия. Веди себя достойно. Я прекрасно понимаю, что выгляжу глупо, но это не причина для истерики. Ша! Я подняла ладошки. «Не кипятись, я все поняла и больше ржать не буду. И кажется, нам стоит наведаться в магазин». Наконец, отсмеявшись, заключила я. «Кстати, волосы вычесывать не пробовал?» «Я думал, ты поможешь», — заявил блондинчик и продемонстрировал зажатую в руке расческу. «Не, чувак, это ты не по адресу, это вон к Стаське, пошли». Я вознамерилась проводить Феникса, надеюсь, сестрица уже проснулась, вот ей счастье будет. Но дойти до двери мы не успели. С той стороны послышался короткий стук. «Кто там?» — на автомате спросила я. «Тетя Клава!» — ответили мне, и дверь мгновенно распахнулась, являя взору нашу домработницу. Тетя Клава шагнула в комнату, да так и застыла с пылесосом в руках. Я не сразу поняла, что ее так удивило но, проследив за взглядом, чуть было не стукнула себя ладошкой по лбу. Женщина в оба глаза пялилась на блондина в юбке. «Эм, ко мне тут подружка зашла». Я не придумала, ни... Я не придумала ничего лучше и, схватив финика за руку, поспешила вывести его из комнаты. «Вы тут приберитесь!» Кинула уже на ходу и кивнула в сторону растерзанного одеяла, сиротливо валявшегося в углу. «Мы, эм, пошалили немножко». Домработница проводила нас ошалелым взглядом. Отмерла только, когда мы с Фиником добрались до Стаськиной спальни. «Любочка, я там в гостевой комнате театральную одежду нашла. Наверное, забыл, кто...» «Театральную одежду?» «Не сразу сообразила я». «Да, там лосины какие-то, сапоги и...» а, -а, а кажется, я знаю, чье это». «Очень кстати...» Уж лучше одеть мужика в его собственную театральную одежду, чем в это бело-розовое. Да-да, это мое, я заберу». Радостно сообщила я тетя Клаве и чуть ли не силой впихнула Феникса, порвавшегося было отправиться в гостевую, а не в Стаськину спальню.